из Искры. Куда ехать? Незадолго до этого была арестована сестра Мария. Ее занятия в Брюссельском университете были прерваны. Ее выслали в Нижний Новгород. Брат Дмитрий тоже прошел по своему первому делу и жил под надзором полиции в Туле. Несчастная мать путешествовала то в Тулу, то в Нижний. Дмитрий Ильич встретил брата в Подольске. В.И. выглядел поздоровевшим, поправившимся, Совсем, конечно, не так, как после предворилки Вместе они приехали в Москву. Мы жили в то время на окраине Москвы у Камергер-Колежского вала по Бахметьевской улице. Первым раздалось горестное восклицание матери. «Как же ты писал, что поправился? Какой же ты худой!» — вспоминала Анна Ильинична. Возвращавшимся из ссылки тогда запрещалось жить в столицах и еще в шести десятках крупных городов. Ульянов еще в Сибири выбрал из оставшихся Псков, как более близкий к Петербургу, и согласился относительно этого места жительства с Цедербаумом и Потресовым. Попытался перевести в Псков и супругу, для чего 10-23 марта 1900 года писал директору департамента полиции. Окончив в настоящем году срок гласного надзора, я вынужден был избрать себе для жительства из немногих разрешенных мне городов город Псков, ибо только там я нашел возможным продолжить свой стаж, числись в сословии присяжных поверенных, под подведомственных Санкт-Петербургскому совету присяжных поверенных. Просил разрешить жене отбывать оставшуюся еще треть назначенного ей срока гласного надзора не в Уфимской губернии, а в городе Пскове. «Наконец, я в течение уже многих лет страдаю катаром-кишок, который еще усилился вследствие жизни в Сибири. И теперь я крайне нуждаюсь в правильной семейной жизни». Полиция ответила отказом. А Надежда в Уфе болела. Из письма Владимира матери 6 апреля. «Надя, должно быть, лежит. Доктор нашел, как она писалась неделю назад, что ее болезнь, женская, требует упорного лечения» что она должна на 2-6 недель лечь. Женские болезни бывают чреваты бесплодием. Не это ли болезнь явилась причиной того, что Ленин не оставил потомства? Кто знает. Но зато 5 мая он не без удовлетворения информировал Марию Александровну. Вчера получил свидетельство от местного полицмейстера о неимении с его стороны препятствий к отъезду моему за границу. Сегодня внес пошлину 10 рублей и через два часа получу заграничный паспорт. Значит, двинусь летом в теплые края. Немедленно ехать отсюда я не могу, потому что надо еще снестись с редакциями и некоторыми издателями переводов и покончить некоторые денежные дела. В планах Ульянова немного много ни мало, созвать второй съезд РСДРП. Он полагал, что сделать это лучше за рубежом. Повальные аресты на юге в апреле 1900 года и Лалаянца в том числе, убедили окончательно в и в невозможности созвать съезд в России, подтверждала Анна Ильинична. Он говорил мне об этом в июле, перед отъездом за границу. Но грандиозным планом чуть не помешал провал. Ульянов с Мартовым зачем-то рискнули с нелегальной литературой сунуться в царское село. Александром Исаевичем Солженицыным в величественном красном колесе этот эпизод выделен как одна из тех точек, Откуда история могла принять другую траекторию, не будь недоразумений и случайностей Тогда с корзинкой нелегальщины, с химическим письмом о плане «Искры» перемудрили Переконспирировали, полагается в пути менять поезда Не подумали, что тот пойдет через Царское И в нем заподозрены, взяты жандармами И только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбыть корзину а письмо прочла по наружному тексту, не удосужившись подержать над огнем. И тем была спасена искра. А сколько еще будет таких развилок, когда случай или провидение вел Ленина, а значит и нашу историю? Ульянов провел в заключении с 21 по 31 мая, с 3 по 13 июня 1900 года. Приехал в Подольск сияющий и даже с заграничным паспортом в кармане, — вспоминала Анна. Оказалось, улик не было найдено. В.И. и Цидербаум, арестованные вместе, были признаны виновными лишь в неразрешенной поездке в Петербург, но погостил недолго. До отъезда за границу решил съездить в Уфу, повидаться с женой. Компанию составили мать и сестра Анна. И вот мы втроем выехали по железной дороге в Нижний, с тем, чтобы продолжить путь на проходе. Был июнь месяц, река была в разливе, ехать на пароходе по Волге, потом по Каме и, наконец, по Белой было дивно хорошо. Мы проводили все дни на палубе. Задержался в Уфе около трех недель. В Уфе Владимир Ильич виделся с местными товарищами. Мы с матерью уехали через три дня. Он же оставался дольше и назад поехал по железной дороге. По возвращении в Подольск собрался скоро за границу. неделю через две после него выехала туда же и я, писала Анна прибытию Ульянова сотоварищей в Европу ветераны российской социал-демократии были поначалу рады. Аксель Ротт расскажет. Только после 10 лет активной пропаганды нам, наконец, удалось привлечь на свою сторону небольшое меньшинство молодых революционеров. В первых рядах молодых новообращенных был Ленин, который, отбыв срок ссылки в Сибири, вместе с Мартовым потресовым приехал в 1900 году в Швейцарию, чтобы помочь группе освобождения труда организовать широкую пропаганду наших взглядов, литературную и личную, и объединить существовавшие тогда силы молодой русской социал-демократии. Ульянов вновь поколесил по Старому Свету. В августе 1900 года информировал мать из Нюрнберга. «Я писал тебе уже дважды из Парижа и теперь пишу с дороги», — ездил кататься на Рейн. «Я здоров и провожу время недурно. Видел на днях Анюту, катался с ней по одному очень красивому озеру и наслаждался прелестными видами при хорошей погоде». В том же месяце в местечке Бель-Риф, близ Женевы, Прошло совещание, давшее начало «Искре» и «Заре». Участвовали Плеханов, Засулич, Ульянов, Потресов, Бауман и Стеклов. Юрий Михайлович Стеклов на «Хамкис» впервые встретил Ленина. Жил он тогда в крестьянском домике недалеко от Женевы, вместе с Потресовым. Мартов временно задержался в России. Ленин громко хохотал Изрекал безапелляционные приговоры, но больше выспрашивал, чем говорил. Однако, хотя Ленин и шутил, откидываясь назад всем телом по известному ему приему, смеялся и рассказывал анекдоты, но сразу видно было, что это прирожденный вождь. Вождь, которого не только выдвинула на это место история, но который и сам прекрасно сознает свое назначение. Это чувствовалось им самим и окружающими. Нельзя было сказать, что он навязывал свою волю и личность. Это делалось как-то естественно и незаметно. Даже Плеханов, который имел гораздо более богатый революционный стаж и научное образование, перед Лениным как-то отступал на второй план. И вокруг Ленина начало формироваться все расширявшееся конфликтное поле. Туган Барановский в конце 1901 года прочитал одну из статей Ленина и делился своими ощущениями со струвы. «Боже, как это все кажется давно и по-детски наивно. Как смешно встречать этот задорный самоуверенный тон, эти запальчивые нападения на литературных противников, эту наивную уверенность, что мы нашли, наконец, самую настоящую истину, и эта истина заключена в капитале Маркса». Так хотелось сказать, маленький ты мальчик, не горячись, будь спокойнее, то, что тебе кажется верным, вовсе не так верно. Жизнь неизмеримо сложнее, глубже, таинственнее, чем ты это себе представляешь. Критики не знали, но скоро узнают, что Ленин был о них куда более плохого мнения, чем они о нем. Как и об остальных мыслителях, не придерживавшихся строгих рамок учения Маркса и Энгельса. Струвы у Ленина проходил под кличкой Иуда. Патресову о статье Туган-Барановского он писал. Черт знает, что за глупый и претенциозный вздор. Плеханову из России пишут, что публика страшно увлекается Бердяевым. Вот кого надо бы разнести не только в специально философской области. «Из искры возгорится пламя», — отвечали Пушкину на его послание сосланные декабристы. Название газеты, а это почти полдела, было готово. Редакцию «Искры» составили на паритетных началах из двух троек – Плеханов Акселерот Засулич и Ленин Потресов Мартов. Секретарем редакции «Искры» была сначала Инна Гермогеновна Смедович, с весны 1901 года – Крупская. Место выхода газеты определялось возможностями издания – Свидетельствовал видный уже на то время российский и немецкий социал-демократ Александр Львович Парвус, Израиль Лазаревич Гельфанд. Когда Ленин, Мартов и Потресов посетили меня в Мюнхене и представили план издания газеты «Искра», я убедил их осесть в Мюнхене и именно так издавать свою газету. При этом я преследовал цель сблизить редакцию, состоящую из интеллигентов, с массовым рабочим движением немецкой социал-демократии. В Мюнхене под чужими именами поселились Ульянов и Потресов, к которым вскоре присоединились Мартов и Засулич. А тайные наборы печатания газеты, первый номер которой вышел в декабре 1900 года, производились в Штутгарте при известной социал-демократической типографии Дитца. Прежде чем объединяться и для того, чтобы объединиться, необходимо решительно и определенно размежеваться – Этим парадоксальным принципом Ленин будет руководствоваться всю свою жизнь. На сей раз он уже размежевывался с грандами российской социал-демократии. Ульянов, Мартов и Потресов позиционировали себя как самостоятельную группу. Это был очередной Ленинский ЦК или Политбюро, кому как нравится. «Мы представляем из себя самостоятельную литературную группу, мы хотим оставаться самостоятельными». «Мы не считаем возможным вести дело без таких сил, как Плеханов и группа освобождения труда. Но отсюда никто не вправе заключать, что мы теряем хоть частичку нашей самостоятельности», объяснял Ленин в сентябре 1900 года. В заявлении редакции в первом номере «Искры» он писал, что видит социал-демократию не как агитатора в стихийной борьбе пролетариата за свои права, а как направленную против абсолютизма революционную партию, неразрывно связанную с рабочим движением. Только организованный в такую партию пролетариат этот наиболее революционный класс современной России в состоянии будет исполнить лежащую на нем историческую задачу объединить под своими знаменами все демократические элементы страны и завершить упорную борьбу целого ряда погибших поколений конечным торжеством над ненавистным режимом. Для этого годятся любые средства лишь бы они соответствовали наличным силам партии и давали возможность достигать наибольших результатов, достижимых при данных условиях. У Крупской кончался срок ссылки, и Ленин отправился в российское консульство в Вене, в Мюнхене консульства не было, да и сам он шифровался, делая в переписке вид, что жил не в Мюнхене, а в Праге, хлопотать о выдаче ей загранпаспорта. Крупской с паспортом не отказали, и вскоре она появилась в Мюнхене и приступила к бурной деятельности. И именно она оказалась в центре сети, которую начали плести искровцы, а точнее сам Ленин. Когда я приехала в Мюнхен, ВАИ жил без прописки у Ритмейера, назывался Мейером. Хотя Ритмейер и был содержателем пивной, но был социал-демократом и укрывал ви в своей квартире ви когда я приехала, рассказал, что он провел, что секретарем «Искры» буду я, когда приеду. Это, конечно, означало, что связи с Россией будут вестись все под самым тесным контролем ви Дело было организовано так. Письма из России посылались на различные города Германии по адресам немецких товарищей, а те все пересылали на адрес доктора Лемона, который все уже пересылал нам транспорта для перевозки «Искры» в Россию еще не было. «Искра» перевозилась главным образом в чемоданах с двойным дном с различными попутчиками, которые отвозили в Россию эти чемоданы в условленное место на явке. Газету планировалось доставлять в Россию, перепечатывать в нелегальных типографиях и распространять словами Ленина через собственную социалистическую почту, опираясь на сеть корреспондентов, агитаторов и иного рода агентов. Чем должны заниматься агенты, Ленин объяснял одному из них, Виктору Павловичу Нагину. Первое. Перевозка через границу литературы. Второе. Развозка по России. Третье. Организация рабочих кружков для распространения газеты и доставки сведений и тому подобное. То есть вообще организация распространения газеты и организация тесных и правильных связей между ней и отдельными комитетами и группами. Дела шли неважно. Жалобы на нехватку ресурсов почти во всех ленинских письмах того времени. Ульянов умолял Дана 22 марта. «Собирайте деньги. Мы доведены почти до нищенства. Для нас получение крупной суммы – вопрос жизни». 24 марта. «Финансы совсем швах. Россия не дает почти ничего. Перевозка по-прежнему совершенно не налажена и случайна». В четвертом номере «Искры» в мае 1901 года Ульянов публикует «С чего начать?». Он убеждал, что исходным пунктом деятельности, первым практическим шагом к созданию желаемой организации, наконец, основной нитью, держась которой мы могли бы неуклонно развивать, углублять и расширять эту организацию, должна быть постановка «Общерусской политической газеты». «Газета — это не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. Сеть ее агентов будет остовом именно такой организации. Такой общероссийской газетой Ленин уже видел искру». Редколлегия собиралась каждый день. В начале первого, после обеда, приходил Мартов, подходили и другие. Шло так называемое «заседание редакции». Мартов говорил не переставая, причем постоянно перескакивал с одной темы на другую. Для Искры Мартов был прямо незаменим. В.И. страшно уставал от этих ежедневных пяти-шестичасовых разговоров, делаясь от них совершенно болен, неработоспособен. Потом приехал Дан с женой и детьми. Потресов описывал трудности работы с Лениным. Атмосфера общения с ним была в корне отравлена тем, что Ленин, в сущности органически не переваривал мнений отличных от его собственных. Поэтому всякое редакционное разногласие имело тенденцию превращаться в конфликт с резким ухудшением личных отношений, с открытием военных действий, с стратегическими хитростями и неистовыми усилиями дать, чего бы то ни стоило перевес своим взглядом. Приезжал Струве. В.И. отказался его видеть, замечала Крупская. Струве был страшно обижен пахнуло какой-то тяжелой достоевщиной. Ленин все сильнее подтягивал искровское одеяло на себя. Троцкий напишет. Политическим руководителем «Искры» был Ленин. Главной публицистической силой газеты был Мартов. Связи с Россией Ленин сосредоточил в своих руках. Секретарем редакции была жена его, Надежда Константиновна Крупская. Она стояла в центре всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей,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 Специалисты по конспирации и поддельным паспортам. В Самаре действовали Гржижановский, Клер, Брут, его супруга Зинаида Павловна, Улитка, Мария Ильинична Ульянова, Медвежонок, Ленгник, Курц, работал в Полтаве, а затем в Киеве, Лидия Петровна Кнепович, дяденька, в Астрахани, Лепешинский, лапать и Любовь Николаевна Радченко, Паша, в Пскове, Бауман, Виктор, Дерево, Грач и Бабушкин, Богдан, в Москве. Елена Дмитриевна Стасова, Гуща, Абсолют, в Петербурге. Транспорт с изданиями и корреспонденции шел через Вильно. На «Искру» работала типография в Баку, за которую отвечали братья Энукидзе, под руководством Красина, Лошадь. Развозными агентами «Искры» был Иван Иванович Радченко, Аркадий Касьян, Сильвин Бродягин. Была переписка с агентами «Искры» в Берлине, Париже, Швейцарии, Бельгии. Они помогали, чем могли, отыскивая соглашающихся брать чемоданы, добывая деньги, связи, адреса и так далее. Лето 1901 года Ульянов с супругой решили провести в городе, не перебираясь на лоно природы. Мюнхен к тому располагал. «Мы, например, имеем возможности купаться каждый день в очень хорошей купальне», по сравнительно не очень дорогой цене. И гулять есть где, да и недалеко и за город выбраться», – писал Ленин матери в июле. Движение уличное здесь несравненно меньше, чем в таком же большом русском городе. Это потому, что электрические конки и велосипеды совершенно оттеснили на задний план извозчиков. В сентябре-октябре супруги ездили в Цюрих на объединительный съезд заграничных организаций РСДРП. Собственно, речь шла о союзе искровцев с рабочим делом, из которого ничего не вышло. Акимов, Кричевский и другие договорились до белых слонов. Мартов страшно горячился, выступая против рабочих дельцев. Даже галстук с себя сорвал. Плеханов блистал остроумием. Составили резолюцию о невозможности объединения. Деревянным голосом прочел ее на конференции ДАН. Плеханов был весел и разговорчив. «Жили мы в одном отеле, кормились вместе, и время прошло как-то особенно хорошо». Создали заграничную лигу русской революционной социал-демократии. Из этого беспорядочного собрания Ульянов вынес убеждение в необходимости формирования дисциплинированной организации, настоящей партии. Вернувшись из Цюриха, он дописал, что делать. В ней он предложил «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должны быть строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Чуть позже он напишет «У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации». Партия должна состоять из двух частей – узкого круга руководящих профессиональных революционеров, людей, которых профессия состоит в революционной деятельности, ибо десяток умников выловить гораздо труднее, чем сотню дураков, и широкой сети периферийных парторганизаций, объединяющей членскую массу. Социал-демократ должен быть готов на все, начиная от спасения чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного угнетения – и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания. Конечная цель партии – свержение капитализма и утверждение социалистического строя. Ближайшая задача – свержение царизма и установление демократических порядков. Осуществление этой задачи – разрушение самого могучего оплота не только европейской, Но также, можем мы сказать теперь, и азиатской реакции сделала бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата. потресов возмущался, что создается концепция, в которой на первое место выступает централизованная организация профессиональных революционеров в качестве носительницы социалистического начала, а рабочее движение само по себе представляется идущим в направлении буржуазного развития. Но совершенно иной была реакция на «что делать у работавшего в России революционного молодняка». Валентинов поддержал. Ленин воспевал беззаветную решимость, энергию, смелость, инициативу, конспиративную ловкость революционера и доказывал, что личность в революционном движении может творить чудеса. Она полыхала буйным волюнтаризмом. В ее основе, несомненно, лежала далеко отходящее от марксизма героическое понимание истории, и ее призывы водить, действовать, бороться, проникаться беззаветной решительностью находили у нас самый пламенный отклик. В декабре 1901 года вышедшие в заре первые главы статьи «Аграрный вопрос и критики Маркса» были подписаны. Н. Ленин. Откуда этот псевдоним? Сам герой этой книги отказывался раскрыть тайну. И вообще-то псевдонимов у него за всю жизнь набралось больше полутора сотен. Может, от названия реки Лена в пандан Плеханову, который был Волгиным, так, по утверждению племянницы Ленина, Ольги Дмитриевны, считали в семье Ульяновых. А может, от имени реального Николая Ленина, паспортом которого Ульянов когда-то пользовался в конспиративных целях. Как бы то ни было, появился Ленин. Вскоре появится и партия.